Глава вторая Великий раздор. Печать вторая Жалом в сердце. 17 мая, 20364 год. По летоисчислению изначальных. Время местное. 12.38. Место. Великая объединенная империя изначальных. махтыфия Точное местоположение – главный штаб сухопутных войск Среднего Брата, отделение пехотного конгломерата. Величественный и королевской красоты парк, спускаясь от идеально сферических, раскидистых, выстриженных крон деревьев, что своим ровным зелеными рядами устремлялись далеко вперед, зеленая линия элегантно обтекала божественный фонтан. Трое величественных, Возолоченных Атланта держали в бело-золотой чаше в семи метрах над землей, восхищающей детальностью расписной керамической краской земной шар. Искусственная планета Земля, что была идеально отполирована, плавно вращалась за счет силы воды, что под давлением подавалась под искусственную красавицу. А вот из чаши вода проливалась вниз, эпично падая и распыляясь на легком ветру. «Мы с тобой» мой друг, пронизывая падающую воду и пролетев над брусчаткой, кладкой палитры, которой была отдельным искусством, плавно замедляемся. И, поднимая в свой взор, видим гигантское, высотой в триста метров, бело-золото-красная пирамида. На ее правом склоне, забравшись на вершину и левой сандалей упершись в ее острие, крайне эпично возвышался стометровый разящий мускульной мощью атлант, что о оправой стопой будто удерживался с нисходящую стену, словно великой горы. Эта гигантская скульптура, являясь величественным живым знамением врагам, эпично расправив могучие плечи, натянула тетиву в золото-белого лука, кое и устремил свою устрашающую стрелу прямо в голубые небеса. Окон в зданиях, братьев средних, не было. Они отказались от них в пользу защиты и мощи их пирамид, так как испытания показали, что надежнее строение при наличии гравитации, чем пирамида, нет. Все остальное — декорации. В космосе же, напротив, их любимая геометрическая фигура была сфера. Но что там, что тут? не было окон, хотя если находиться внутри их фундаментальных сооружений они были всему виной видеосистема, что проецировала видео на специальные проекторы они были всем и окнами и проекторами что тут скажешь рационализм и универсальность хотя в ходу уже была голограмма высокого разрешения, но все равно военные консерваторы не могли расстаться со старым добрым называя это «связь с корнями», что вечно напоминает им, кто они. В чем-то, конечно, они были правы. В основном все вершители и магистры располагались в своей пирамиде поближе к небу, в самом уязвимом месте. Тем самым они указывали на свою отвагу, жертвенность, бесстрашие и смирение с возложенным на их плечи воистину тяжким бременем. Но по факту, открытая часть строения была защищена пятиметровыми композитными стенами, которые в теории были способны выдержать 5-мегатонный прямой взрыв термоядерной бомбы. Но в реалии никто не давал соперникам такой возможности. А вот соперников было воистину масса. С первого взгляда на планете Земля царила полная утопия, но это было только поверхностное мнение. Так и отличали местные тех, кто после распределения попал сразу на астероид, ну или дрейфующую космическую платформу. Врагов было и правду много. Точнее, один клан сатаны так называли эту известную, по крайней мере, неуловимую группировку. Да, и что уж там группировка, это еще как-то слишком скромно сказано. По примерным подсчетам... Только враждебных, больших, командующих всех мастей было около тысячи. И что тут говорить про их вездесущих агентов. Но был один и такой, единственный, которого знали абсолютно все, но при этом не видел никто и никогда. Который, по предположениям братьев средних, перерождался уже тринадцать раз. А теперь приостановитесь, посчитайте. Сколько он уже лет правит кланом сатаны. И не просто руководит, а очень эффективно управляет этим воистину страшным скоплением силы. Ходят подковерные слухи, что его создали сами великие судьи, братья старшие, еще очень давно. Оттуда и древняя поговорка. На той и щука в реке, чтобы карась не дремал. Еще ходят слухи о том, что это специально выведенная раса антагонист. Очень умные, хитрые и коварные создания. Им не присуще милосердие. Им неведома жалость. Но они физически слаборазвиты. Рахиты, по классификации среднестатистического имперского индивидуума. Уж такова была плата за широко и универсально развитый интеллект. Поэтому все соперники, здоровяки, кто попадался в руки среднего брата, Были уже наверняка в новом теле, и были это в основном воины-ветераны и сил специального назначения. Но, к великому сожалению, великим воинам империи, как они ни старались, все же не удавалось выпытать у них ту самую заветную истину, так как тела воинов-соперников буквально саморазрушались нанороботами быстрее, чем имперцы успевали приковать его к детектору лжи. А уж что дальше? А что тут уже сделаешь? У желеобразного студня, что лениво сползал по креслу, уже ничего не спросишь. Вот так и крутилась целая грозная цивилизация, как белка в колесе жизни, и никто и ни в какие времена не могли ничего поделать с этим недоразумением истории. Все же немногие, но единицы осмеливались признать великих судей к ответу, по этому животрепещущему вопросу. Не открытой раны, конечно, но зудящему прыщу на совсем неудобном месте точно. И что те смельчаки получали в ответ? Вновь и вновь выслушивали одно и то же. Мы ничто, чтобы оспаривать и ставить под сомнение великие решения наших предков изначальных. Раз так было решено, значит, так будет лучше для всех нас. Даже мы... Жалкие черви, недостойные осквернять фундаментальные решения изначальных своими предположениями глупого младенца. вступай сын мой, и не гневи души предков, что подарили тебе жизнь!» Вот на этом все и заканчивалось, и начиналась монотонная работа оборона своего отечества. «Величайший из империй!» чей смысл существования зациклился на вечном улучшении Святой Троицы, меча, медицины и философии. Кланы сатаны, хоть и были воистину рахиты от рождения, по меркам изначальных, но свою физическую слабость они с лихвой компенсировали уникальными вооружением, техникой, технологиями, что выходили за грани понимания нормального мыслящего имперца а вот броне костюмом их видом и количеству вообще не было числа как говорит великий хроасвариган они клан сатаны на планете земля подобно бактерии и еще неизвестно кто и за счет кого живет клан сатаны это и есть смысл смысл жизни брата изначального и если честно Это величайшие и наимудрейшие слова. И так оно, по сути, и есть, если уж совсем этим заморачиваться данным вопросом. Черная пелена перед глазами плавно растворяется. Мы с вами видим, на удивление, строгий кабинет военного. Все убранство отделано и исполнено из ценных пород древесины с множеством оттенков коричневого. Резные колонны. Фрески на стенах, камины из красно-коричневого черного гранита. Величественная, строгая картина главы империи среднего брата Хроноса Варгерона, что за широкой спиной вершителя Рахмагара, была приподнята над полом на полтора метра. Широкий, массивный деревянный стол. Чуть впереди белозолотая корона голграфической установки, и в 2 метрах далее Два пятиметровых стола, что смотрели друг на друга. Еще дальше массивная четырехметровая двойная дверь. Вершитель Рахмагар, поседая в своем массивном строгом кресле, запустил голографический проектор и со строгим лицом принялся изучать последние сводки данных, волей мысли управляя нейроинтерфейсом. Вдруг массивные двери настойчиво застучали. Вершитель Рахмагар, даже не выключая проектор и не сводя глаз монументальным и непоколебимым лицом, перевел внимание своего взора на двери. Его уста даже не дрогнули. Дверь начала плавно приоткрываться. В нее сожжатым от ужаса лицом и помутненным взглядом в пол вошел человек, подобно тени. Каменная статуя остановилась. Буф! Подобно удару небесного грома захлопнулась дверь, словно отражая сию секундную эмоцию вершителя. Железобетонный взгляд Рахмагара буквально вонзился в штабного прилата. Вершитель не произносил ни слова, все продолжая прожигать уже ставшую камнем фигуру. Вдруг что-то сухо, но резко хрустнуло в правом, покрытом шрамами кулаке великого военачальника. Его величественная фигура Грозно, плавно и крайне угрожающе начала вставать, выпрямляя во все свои двести сорок монструозных сантиметров бело-золотой удлиненный китель, являя прекрасные узоры. Вершитель, распрямившись и распростерев титаническими плечами, застыл. Грудь, словно склоны великих гор, замерла под его мощным, широким и суровым подбородком. А -а -а -а -а -а -а, 8, — А-а-а! рухнул подобно камню на подкосившихся ногах штабной прилад. — Прости нас, отче! — аж, но переколачивало его от зноба раздирающего ужаса. Слезы служащего уже плотным горячим ливнем сыпались на полированный мраморный пол. — Прости нас, прошу! Не уберегли! — кричал и стонал он, разрываемый больше своей совестью чем страхом перед великим судом. Монументальная, суровая фигура вершителя изредка уже начинала подрагивать от дичайшего напряжения. Лицо притворилось гранит. Уста его молчали. Скованные, стянутые словно пылающими цепями, краснеющие глаза вершителя снова плавно, но крайне тяжко поднялись. Дверь снова начала открываться. Плавно. Подобно вкатываемым гранитным статуям вошли наставник, хозяин и магистр. — Кто? Как? Когда? — буквально провибрировало голосом вершителя сознание каждого, будто медленно разрезая их плоть ножом. В двух километрах над аэродромом разрыв крыльчаток, компрессоров, обоих двигателей Катапультное кресло было заклинено нарочно. Ответственность взял на себя. Ментальный, тяжкий и немного значительный вздох. Клан сатаны. Медленно, но очень тяжко, ментально отвечал магистр. Все трое стояли так, будто на них сейчас спустят голодных собак. Вдруг цепи, сдерживающие эмоции вершителя, начали раскаляться, И звенья начали раскрываться, грозясь вот-вот разорваться. «Вступайте! Я скоро прибуду на место!» Его крепкие брутальные скулы готовы были вот-вот лопнуть от такого безумного напряжения, а зубы искрошиться в порошок. Никто даже не кивнул головой. Хозяин и наставник молча подняли под руки скрученную и обезображенную фигуру человека с пола, и буквально утащили его, как последнего грешника, в уже открывающиеся врата гиены преисподней. А магистр с каким-то неимоверно ужасным взором буквально утопал уже в клокочущей адской гиене души вершителя Рахмагара. Спустя десять секунд, что показались вечностью, магистр принялся пятиться задом, даже боясь повернуться спиной к страдающему вершителю что сейчас представлял собой еле сдерживаемое адское воплощение. Когда магистр скрылся за дверным проемом, мелькнула секретарша-вершителя, и она была крайняя, кто приняла его ужасающий взгляд. Я никогда не видел такого ужаса. Прекраснейшая женщина плавно превращается в гранитное нечто, что было искорежено истинной болью отныне и навсегда этот взгляд она не забудет никогда двери на этот раз как то тяжко и жестко захлопнулись будто обрезая последнюю ниточку жизни вершителя навсегда секунда а, -а, -а. неимоверный животный рев истинного сатанинского страдания -а -а -а. бу -у -у -у -у -у. глухой грохот Что-то посыпалось. Скорее всего, это был разломанный от удара измученных кулаков массивный деревянный стол Буф! Бах! Хыр. Гром. И снова всеиспепеляющий рваный рев. а а аа